Глава 5: Черный замок. Прямого пути к замку от моря не было. Довольно крутой склон сплошь зарос колючим кустарником с узкими и блестящими листьями. Гибкие ветви переплетались, образуя темно-зеленую стену. Пробиться через нее смог бы разве что тролль, чья шкура тверже камня. Викингам пришлось искать обходной путь. Большую часть дружины хаук оставил сторожить дракар. И по узкой тропочке змеей вьющейся среди укоренившихся на откосе деревьев, поднимались шестеро. Сам Конунг, любопытный Эриль, удержать которого на корабле не смогли бы даже боги, оба берсерка, Торир со своими топорами и Ивор. Конунг после того ночного разговора благоволил к нему, выделяя даже среди более опытных и умелых воинов. Косогор резко оборвался, сменившись пологой, уходящей на север равниной, поросшей негустым сосняком. Среди стволов хвойных великанов нашли приют деревья поменьше. Густо разрослись кусты малины и ежевики. Но что было удивительно, слух не мог уловить даже отдаленных звуков птичьего пения, словно все крылатые обитатели покинули эти места. Роскошно зеленеющий лес выглядел вымершим. — Странно это! — проворчал Арнвит, принюхиваясь с озабоченным выражением лица. — Не обошлось без колдовства! — если кто и испугается колдовства то только не мы Хаук немедленно выпятил подбородок и решительно зашагал к замку вокруг огромного каменного сооружения лес был вырублен на вырубке густо колосилась трава со стороны суши замок прикрывал ров за которым высились истине черные словно сотканные из ночной тьмы стены и башни замок казался мертвым ни единого стража не было видно на укреплениях на самом краю рва весть как уцелел огромный дуб, похожий на превратившегося в дерево великана. Искаженным в мукертом ртом выглядело дупло, руками раскинутые в стороны ветви толщиной с хорошую бочку. На них висели вытянутые предметы, мало похожие на листья, а еще меньше на желуди. Викинги остановились на опушке, почему-то не решаясь выйти на открытое пространство. — Хиты! — вдруг выкрикнул Арнвид, звучно хлопнув себя по лбу. Шлепок получился смачный, словно под донышку пустого котелка. — Это щиты! — Там, на дереве? — недоуменно спросил Кари, морщил лоб. От него донесся явственный скрип, не привыкший двигаться коже. — Точно! — подтвердил Хаук. — Я слышал о таком. На этих щитах воины южных стран рисуют знаки, чтобы узнавать друг друга в битве. Ивар присмотрелся повнимательнее. Развешенные на дереве щиты были непривычной каплевидной формы, а поверхность их действительно была покрыта рисунками. Деталей разглядеть было нельзя из-за расстояния, но бросались в глаза яркие краски. Алый цвет заката, желтый золото, серебро лунного сияния, синего моря, зелень трав, голубизна летнего неба. Словно радуга спустилась на землю. Но один щит, самый большой, отличался от прочих. Он расположился ниже всех, и поверхность его зияла чернотой под стать стенам замка. Рядом с ним на цепочке висел громадный молот. С севера донесся частый переступ копыт. По дороге, тянущейся через поле, мчался всадник. Лошадь под ним была белой масти, а доспехи, совсем не похожие на привычную для воина воинов Кольчугу, сверкали серебром. Он словно светился, заставляя глядящих на него жмуриться. В руке всадник держал длинное, в два человеческих роста копье, упершее его в стремя. «Сколько же на нем железа!» — изумился Сигфрид. — И шлем с личиной, и даже на ногах башмаки из стали. И на коне что-то болтается. — Это рыцарь! — тоном знатока заявил Арнет. — Их всегда можно узнать. Они доспехи только в бане и снимают. Серебряный всадник тем временем приблизился к дубу, извлек из сидельной сумы рог, окованный железом, поднес его к рту, и над вырубкой прокатился чистый красивый звук. — На бой хозяина вызывает! — понял догадливый Эриль. Но черный замок по-прежнему хранил безмолвие. Никто не появился на его стенах, чтобы взглянуть на храбреца. Ворота оставались закрытыми. Рыцарь притрубил еще раз, а затем повел себя очень странно. Он спрыгнул с коня и, подойдя к дубу, ухватился за подвешенный на цепочке молот. С видимым усилием поднял его и ударил в черный хит. Тот едва колыхнулся, издав мощный гудящий звук, от которого уикингов засвербело в ушах, а земля, как им почудилась, качнулась. На такой призыв было трудно не ответить. Белый рыцарь не успел вернуться в седло, как подъемный мост замка с грохотом упал, перекрыв ров. Ворота распахнулись, и топоча копытами на мост выехал всадник. Вороной конь его был больше самого крупного лося, а наездник посрамил бы статью Йотуна. Плечи его были так широки, что между ними можно было уложить меч, а голова превышала размерами пивной котел. Его копье было выстругано из цельного ствола, а щит больше походил на дверь. Доспехи хозяина замка были точно вымазаны смолой. Казалось, что конь и всадник вылеплены из единого куска мрака. «Ты вызывал меня!» — прокатал черный всадник низким голосом. «Да!» — звонко ответил его противник. Он уже был в седле, белый конь горцевал, готовый к атаке. «Твой щит я повешу рядом с прочими!» — равнодушно ответил черный рыцарь, съезжая с моста на землю. Пространство вдоль рва было истоптано так, словно тут резвился табун диких лошадей. — Я, рыцарь зеленой раковины, никогда не отступал! — пылко воскликнул белый садник. Я отомщу тебе за моих товарищей, которых ты сразил подлым обманом! — Я убил их лицом к лицу! — равнодушно пророкотал хозяин замка. — Как убью и тебя! Он развернул коня мордой к противнику, опустил копье, и в тот же момент рыцарь зеленой раковины сорвался с места. Словно серебристый вихрь пронес он по полю, и копье его с грохотом ударило в щит черного всадника. Тот пошатнулся, но устоял. — Кто еще говорит о подлости? — прорычал он, когда его противник разворачивал коня для новой атаки. Во второй раз шибка произошла на полном скаку. Громогласный лязг пронесся над полем. Земля вздрогнула, когда серебристый вихрь со всего размаха ударился о черную гору. Во все стороны полетели щепки, Из-под конских ног облаком взвелась пыль. Когда она рассеялась, обнаружилось, чтобы противника остались в седлах. Вот только вместо копий у них в руках жалкие обломки. «Продолжим!» — рыкнул черный рыцарь, отцепляя от седла огромную секиру из вороненой стали. Его противник вооружился мечом, похожим на застывший луч лунного света. «У темного руки длиннее», — уверенно оценил Хаук. «Он и победит!» Но поначалу предсказание конунга не сбывалось. Поединщики съехались близко, и белый рыцарь атаковал. Меч его сверкал, поражая противника со всех сторон. Тот прикрывался щитом, отмахивался секирой и глухо рычал, точно обиженный медведь. Однако доспехи черного оказались крепки, Щелей в них не нашлось, а первый же удар секирой, попавший в цель, заставил рыцаря зеленой раковины пошатнуться. Черный всадник торжествующе взревел и сам перешел наступление. Легко отбросив щитом меч соперника, он обрушил свое оружие ему на шлем. Послышался треск, и рыцарь, сверкающих сверкающих серебром доспехах, кулем свалился с коня, вольно раскинув руки. Жеребец его с истошным ржанием помчался прочь от замка, белый хвост его и грива стелились по ветру. «Ну что?» — черный рыцарь тяжело спрыгнул с коня, заскорежетали сочленения его доспехов. «Видно было, что победа далась ему нелегко». «И ты будешь говорить, что я убил тебя подло?» Сброшенный с седла воин пытался приподняться на локтях, но руки подламывались, а голова в разрубленном шлеме бессильно моталась. Отвечать он, судя по всему, не мог. Победитель припал на колено. В его руках возник кинжал с острым и длинным лезвием. «Твой щит займет достойное место среди прочих трофеев», проговорил черный рыцарь и стремительным ударом вбил кинжал под мышку сопернику. Тот дернулся и затих. «Надо было мне с кем-то поспорить, что он победит», — сказал Хаук, покачивая головой. «Кто бы стал с тобой спорить?» — тихо ответил ему Арнвит. Черный рыцарь тем временем отложил в сторону щит поверженного воина, ухватил труп за шею и без видимых усилий потащил к замку. «Что он собирается делать? с изумлением спросил Ивар. «Тихо ты!» — сыкнул на него Конунг. «Все сам увидишь». Тело белого рыцаря было сброшено в ров. Раздался плеск, а потом какой-то неприятный скрежет, словно острые когти скребли по металлу. Хозяин же замка, прихватив щит побежденного, направился к исполинскому дубу. Там он замер и принялся что-то бормотать, раскачиваясь всем телом. Вокруг головы его постепенно сгустилось темное облако, точно из ушей черного рыцаря валил дым. — Чую, чары! — изрек авторитетно Арнвидд. Их только дурак не почует, ответил ему язвительно Торир топор в глазу. Понятно, что тот здоровило там не сагу сам себе рассказывает. Белый щит, изображенный на нем зеленой ракушкой, медленно поднялся с земли и, как пушинка одуванчика, несомая ветром, поплыл по воздуху. Взлетев на три человеческих роста, он ловко повис на одной из ветвей. Здорово! похвалил Армит. И не надо по столу лазить, обдирая пузо! Черный рыцарь, облако вокруг головы которого рассеялось, медленно побрел к замку. На свист его прибежал вороной конь, и они вместе, хозяин и животное, вступили на подъемный мост. Тьма под аркой ворот поглотила их, и в тот же момент мост с грохотом поднялся, отрезая замок от внешнего мира. Вырубка вновь была пустынна, а случившиеся схватки напоминала только примятая трава, да несколько кровавых пятен на том месте, где лежало тело белого рыцаря. «Ну и что будем делать?» — просил Арнельд, задумчиво оглаживая лысину. «Надо узнать, где живет король Артур», — резонно заметил Хаук. «А проще всего спросить это у здоровяка в Черном, что живет в этой каменной усадьбе». «В замке», — подсказал Эриль. «Хоть в бочке», — сказав так, конон решительно двинулся на открытое пространство. Стебли травы хрустели, ломаясь под его сапогами. Викингам ничего не оставалось, как последовать за ним. Вблизи дуб оказался еще больше. Чтобы увидеть его вершину, приходилось задирать голову, а коричневый морщинистый ствол не обхватили бы, взявшись за руки, и десять человек. Яростно взирал он на пришельцев, и тысячи листьев на его ветвях тревожно шелестели. Щитов на дубу висело великое множество. Все они были ярко раскрашены. Ивар увидел изображение драконов, змеев, кабанов, еще каких-то диковинных незнакомых зверей. Иные картинки были и вовсе непонятны. — Да, много народу положил этот дядька, — уважительно пробормотал Арнит. Может, не стоит с ним связываться? — Ты что, трусишь? — презрительно искривил губы в улыбке Толер. — Нет, проявляю разумную осторожность. — Иди лучше сюда, — позвал его Конунг, стоявший у черного щита, самого большого из всех. — Тут написано чего-то. — Так... Наморщил лоб Эриль, приблизившись. — Это не руны, это южные знаки. — Так, ага. — Кто по щиту моему постучит, тот потеряет свой собственный щит. — Прочитал он, нараспев. — Хорошо. Конун кивнул, и пальцы его сомкнулись на рукояти висящего рядом молота, который размерами поспорил бы, наверное, с самим Мьёльниром. — Ивар увидел, как лицо Хаука побагровело от напряжения, как надулись жилы на его запястье. Молот тяжело ударил в край щита, и раздался мощный вибрирующий звон. Конунг с громким «Уф!» выпустил рукоять, и молот вновь повис на своей цепочке. Ветка, к которой он был прикреплен, чуть скрипнула. Ворота замка не открывались долго. Видимо, хозяин не рассчитывал на столь скорый повторный визит в свои владения. «Ну и где он там?» — нетерпеливо спросил Торир, подбрасывая, ловя на лету один из своих метательных топоров. В тот же момент ворота с гулом открылись, лязгнул, опускаясь подъемный мост. Загрохотали по нему копыта черного скакуна, каждая из которых по размеру превосходило немаленькое блюдо. Новое копье, не меньше первого, сломанного в схватке с белым рыцарем, возносилось к небу, и тускло светился металл наконечника. Завидев викингов, черный рыцарь остановился. В сочленениях его доспехов что-то заскрежетало, исполинский конь недоуменно схрапнул и замотал головой. «Вы кто такие?» Низкий рык из-под глухого шлема был полон изумления и гнева. «Как посмели вы потревожить мой щит?» «Я желаю сразиться с тобой», — гордо ответил Хаук. «Ты со мной!» Черный рыцарь расхохотался, Словно терлись друг от друга две шершавые железные пластины. «Я черный рыцарь, ужас Британии, сразивший лучших ее воинов. А ты, кто ты такой?» «Я конунг, имя мое Хаук-Лед. Оно весьма известно в северных землях». Лицо предводителя викингов не дрогнуло, но в светло-голубых глазах засветился гнев. «Никто не посчитает себя обесчещенным, выйдя со мной на поединок». «Северянин? Конунг?» Огромный садник чуть наклонил голову, словно желая получше рассмотреть Хаука. В голосе его скользнули нотки неуверенности. «Но я бьюсь только с рыцарями. Зачем мне твой щит, если на нем даже нет герба?» «Если надо, то мы нарисуем на нем что-нибудь», — пожал плечами Хаук. «Мышку там или лягушку?» «Можно червяка», — неожиданно оживился Арнит. «Землянова. Тоже красиво». «Вы что, издеваетесь надо мной?» Черный рыцарь гневно захрипел, ловким движением удил, поднял коня на дыбы. Тот замолотил копытами по воздуху, с них полетели коми земли. — Как мы будем биться, если у тебя даже лошади нет? — Пешими, — ответил невозмутимый конунг. — Как вы заканчивали бой недавно? Или ты просто боишься? — Я боюсь! — гигант взревел и ударил себя кулаком в грудь. От раздавшегося лязга Ивар чуть не оглох. «Бери меч, заморыш, и посмотрим, кто лучше!» Черный рыцарь принялся спешиваться, а Хаук повернулся к Арниду и озабоченно спросил, «Что он имел в виду, назвав меня заморышем?» «Хм!» Эриль задумчиво огладил лысину. «Он назвал тебя человеком из-за моря, заморышем!» «Ага!» Успокоенный Конов повернулся к противнику. Тот уже избавился от копья и снял с седельного крюка секиру. По ее черному лезвию гуляли маслянистые блики. «Начнем?» — спросил он. «Начнем!» — ответил Конунг и трижды ударил рукоятью меча в щит, приветствуя соперника. Они сошлись. Неправдоподобно огромный рыцарь в черной броне без щелей и хаук, чьи белые волосы серебрились на солнце, а кольчуга, опускающаяся почти до колен, мягко звенела при каждом движении. Хозяин замка рявкнул, как рассерженный медведь, Секира его устремилась вперед. Казалось, что черный рыцарь вот-вот разрубит конунга пополам. Но тот мягким кошачьим движением вывернулся из-под падающего на него лезвия и ударил сам. Меч его бессильно проскрежетал по металлу доспехов. Зрители дружно вздохнули. Ивар нервно сглотнул. Черный великан пригнулся и вновь ударил. Но на этот раз параллельно земле. Секира хищно свистнула, точно настигавшей добычу коршун. Хаук подпрыгнул, ловко ускользая от направленной на него атаки. Он уклонялся, уходил, уворачивался, не давая более сильному противнику задеть себя. Не стремился отразить удары клинком, пару раз подставил щит, скорее отводя в сторону, а не отбивая секиру. Несколько раз атаковал сам, но все время на пути стремительных выпадов вставала прочная сталь черных доспехов. Хозяин замка больше не ревел, он лишь сопел, словно простуженный бык. и со все большим и большим остервенением стремился поразить версткого северянина. Силы его казались неисчерпаемыми. «Человек не может держаться так долго», — прошептал потрясенный Сигфрид, глядя, как огромные вороненные лезвия летают, словно перышко. Но вскоре, и даже неопытный Ивар это заметил, великан начал уставать. Удары его стали не столь стремительны, в движениях появилась замедленность, а в сопении слышались растерянные нотки. Хаук тоже выглядел усталым, лицо его покраснело, а волосы слиплись от пота. Но вооружение конунга было гораздо легче, и свежести вождь викингов сохранил больше. Он кружил вокруг противника, выискивая слабые места в его защите, и бил, бил, бил. Меч Хаука сверкал, будто молния. Черный рыцарь отбивался лениво, еле ворочая огромными ручищами. Большую часть ударов он пропускал, но меч не мог причинить ему вреда, разочарованно скрижища по пластинам доспехов. А затем вдруг случилось то, чего никто не ожидал. Увлеченный атакой, Хаук близко подошел к противнику, и тот, с криком отшвырнув в сторону секиру и щит, бросился на соперника. Гигантские руки сомкнулись вокруг конунга, стремясь сдавить северянина в смертельном захвате. Лишь случайность спасла Хаука. В последний миг черный рыцарь обо что-то запнулся, и стальные перчатки бессильно царапнули воздух. Хозяин замка с грохотом и лязгом навалился на землю. Та ощутимо вздрогнула. «И что?» — Хаук приставил лезвие меча к горлу, успевшего перевернуться на спину соперника. «Ты все еще собираешься отобрать у меня щит? Не время ли подумать о том, чтобы сберечь свой?» Черный рыцарь яростно зарычал, и рык его отдался дрожью по всему телу Ивара. Казалось, что каждая косточка, каждый мускул, каждая частичка спешит скорее убежать, покинуть то место, где звучат столь страшные звуки. Не в силах сдержать нестерпимой боли, молодой викинг рухнул на четвереньки. Рядом с ним падали соратники, опустился на одно колено Хаук. Лицо его побелело, а меч в руке ходил ходуном. И только Арнвид, выставивший перед лицом руки, точно защищая глаза от ветра, удержался на ногах. «И вы, жалкие черви, осмелились стегаться со мной!» В голосе, который грохотом сползающего с гор ледника рушился откуда-то сверху, не было ничего человеческого. Голос причинял боль, заставлял содрогаться от осознания собственного бессилия. Так мог бы говорить кто-либо из древних великанов, что мощью превосходили богов. «Смеем!» — голосок Арнлида доказался тонким и слабым, точно гудение комара рядом с ревом быка, но Эриль не собирался сдаваться. Руки его двигались в воздухе с трудом, словно тот стал тягучим, как смола. На лице было видно напряженное усилие. За ладонью до оставался хорошо видимый алый след, И когда руна, простая, известная всем руна огня, была закончена, она вспыхнула нестерпимо, точно меч суртов в день Рагнарёка. Пламя хлестнуло по глазам, и тут же боль в теле исчезла. Ива расщутил, что стоит на коленях весь мокрый от пота, а руки его подламываются от непонятной слабости. А ещё он был зол, очень зол на того, кто причинил ему такие муки. С проклятиями поднимались на ноги викинги. Черный рыцарь на мгновение застыл, будто в растерянности, а затем по вырубке пронесся мощный мелодичный свист. Исполинский конь, весь бой простоявший неподвижно, словно скала, сорвался с места. Сигфрид едва успел отскочить в сторону, чуть не затоптанный огромными копытами. Хозяин замка поднялся и ловким движением вскочил в седло. Свистнул один из топоров Торера и, бессильно звякнув, отлетел от черных доспехов, прочных, как будто их ковали цверги. Рыцарь пришпорил скакуна и с грохотом помчался к воротам замка. «Трос!» — крикнул ему вслед Хаук, но побежденный гигант не обратил на него внимания. Копыта прогрохотали под доском подъемного моста, слязгом захлопнулись ворота и заскрипели цепи, окончательно замуровывая вход. Огромная секира из вороненого металла и щит, который можно было использовать вместо стола, мирно лежавший на траве, вдруг вспыхнули бездымным темным пламенем, и в одно мгновение сгорели, оставив две кучки серого пепла. — Разрази меня, Тор! — выругался Торир, а Кари гневно зарычал. Хаук, лицо которого перекосило гримаса раздражения, отшвырнул щит в сторону. Тот с глухим треском ударился о землю и развалился. Оставшиеся после боя трещины оказались слишком глубоки. — Кто он такой? — спросил Конунг, поворачиваясь к Арнвиду. — Колдун! — поморщившись, ответил Эриль. — — Сила его велика, да только он должен платить за нее трупами, иначе его хозяйка, Хель, возьмется за него самого. Вот почему в окрестностях замка нет ни животных, ни птиц, да и людей тоже. Он удрал с поля боя, как последний трус. Лицо Хаука опять стало неподвижным, речь ровной, но, учитывая его всегдашнюю ледяную невозмутимость, он просто кипел от ярости. — Мы должны его наказать. Сигфрид. «Беги на корабль за помощью! Бери всех, кого можно! Будем штурмовать замок!» Услышав такое, Ивор недоуменно выпущился на предводителя. Недавняя злость исчезла, а при спокойном разглядывании черная твердыня, огражденная к тому же рвом, казалась неприступной. Высоки были ее башни, гладкие отвесны стены, но, судя по тому, как вел себя Конунг, у него не было и тени сомнений в собственных силах. Сигфрид убежал. а Хаук во главе маленького отряда отправился к рву. Тот оказался залит темной маслянистой жидкостью, похожей на воду в торфяном болоте. Вот только не бывает вода такой густой. Внутри рва гуляли небольшие волны, хотя ветра не ощущалось. В глубине чувствовалось какое-то движение. «Не стал бы я тут купаться!» — глубокомысленно изрек Арнвид. «Не сомневаюсь», — ответил ему Конунг. «Ты высушить это сможешь?» Боюсь, что иначе нам через ров не перебраться. — Попробую! — Эриль вздохнул закрыл глаза. Лицо его отвердело, точно покрывшись каменной коркой. Резко обозначились все до единой морщинки. Руки Арнведа замерли, а затем медленно принялись чертить в воздухе какой-то рисунок. На свет рождалась очередная сложная составная руна, творить которой под силу только истинным мастерам, в совершенстве постигшим тайный дар Одина. Из пальцев Эрили струился серый дым и повисал в воздухе, не рассеиваясь. По мере того, как добавлялись новые и новые линии, струи дыма темнели, пока не стали черными, как стены замка. «Все!» — Арнит шумно выдохнул и открыл глаза. Висящая в воздухе руна с мелодичным звоном рухнула вниз и разбилась о землю. В недрах родился тяжелый, мощный рокот. Казалось, там просыпается великан, который сейчас вырвется на поверхность и покарает тех, кто осмелился его разбудить. Ивар видел, как сотрясались башни несокрушимой твердыни, и сам с трудом удерживался на ногах. Внутри рва что-то чавкало, ухало и клокотало. Там и сям обнаруживались водовороты, небольшие, но очень сильные. Уровень жидкости медленно, но неотвратимо понижался. Обнажилось дно, усеянное рытвенными и трещинами». Там и сям виднелись круглые отверстия, в которых с хлюпанем утекали остатки черной жидкости. Сотни жадных земляных ртов, открытых Арнвидом, втягивали ее точно жаждущие путники пива. — Но и дрянь! — проговорил с отвращением Торер. И только тут Ивар обратил внимание на тварей, с утробным ворчанием вылезавших из глубоких ям на дне рва. Они походили на тощих, лишенных волос людей, вот только руки у них были непропорционально длинными». На пальцах поблескивали острые когти, которым позавидовал бы медведь, а короткие ножки уверенно ступали по грязи. Глухо забывая, твари ползли к людям. То, что из рва ушла черная жидкость, им явно не понравилось. — Вот кому он скармливал трупы! — лицо Арны доисказило да гримаса отвращения. — Твари темных миров, не живые и не мертвые! — К бою! — коротко скомандовал Хаук. Черные отверстия на дне рва, сделав свое дело, закрылись. Порожденные злым колдовством создания перемещались с обманчивой медлительностью, переползая через груды водорослей, небрежно отшвыривая прочь ржавые пластины металла, некогда бывшие доспехами благородных рыцарей. Конечно, можно было отступить, но мысль об этом не мелькнула даже у Ивара. Викинги выстроились в круг на берегу рва, готовясь отразить нападение. «Срубайте им головы!» Эриль был серьезен точно на похоронах. Над краем рва появилась голова самой нетерпеливой твари. Курлыча она выбралась на ровную поверхность, замерла на мгновение, вонзив острые когти в покрытую зеленой травой землю, и бросилась вперед. Рывок ее был стремителен, но ответ Торера еще быстрей. Что-то глухо чавкнуло, обезглавленное тело рухнуло на траву, скребя конечностями точно огромный паук, а голова со скаленной пастью, неожиданно большой, покатилась в сторону. «Одна!» — мрачно изрек Торир, топор в глазу. взвешивая в руке второй метательный снаряд. Над краем рва появилось еще несколько тварей. Завидев погибшего собрата, они застыли, а потом, мяуча, как оголодавшие коты, бросились на людей. Послышались глухие удары и треск разрываемого дерева. Ивар, не успев испугаться, махнул мечом, стремясь попасть в существо, атаковавшее кари. Клинок скользнул мимо, но тварь дернулась и пропустила от могучего викинга удар, располосовавший ее почти надвое. Но даже это не убило ее. Горели злобы глаза на морде, заменявшие у существа лицо, и из медленно затягивающейся раны сочилась темная вязкая жидкость, похожая на смолу, а длинные конечности, в два раза превышающие человеческие, продолжали атаковать. Костлявые пальцы впились в щит Ивара, последовал рывок, и молодой викинг лишился щита. Леденящий волной накатил страх. Выставив перед собой меч, Ивор застыл, а внутри зрело осознание неотвратимости собственной смерти, Он был беззащитен. Оставалось только умереть. Раздавшийся прямо над ухом, яростный рев вывел его из оцепенения. Глаза кари, на щеке которого олело пять параллельных порезов, побагровели. Щитом он сшиб на землю одно из порождений черного замка, отбросил меч и с голыми руками бросился на других. Испуганный визг ударился о стены замка и отразился эхом, когда берсерк одним движением ухватил тварь за ноги и разорвал пополам. Следующий он раздавил ребра, еще одной сломал обе руки. Прочим воинам оставалось только перерубать костлявые шеи обитателей рва. Ярость оставила Карри, и он в изнеможении сел, бессмысленным взглядом в шаре по траве, на которой громоздилось не менее десяти обезглавленных уродливых тел. С мягким шипением они оседали, превращаясь в черную слизь, которую медленно впитывала земля. К тому моменту, когда от Дракара подоспела подмога во главе с Эйриком, От страшилищ не осталось даже следов. «Чем это вы тут занимались?» — полюбопытствовал Нерейд, глядя на соратников, которые редком сидели прямо на земле, на их изодранную одежду и порезы, украшающие руки и лица. «С кошками дрались?» «Тебе бы таких кошек!» — огрызнулся Торир. «Ты бы как раз под мышку сошел!» Эрик был спокоен и деловит. «Что происходит, Конунг?» — спросил он. «Мы штурмуем этот замок». «Да!» — кивнул Хаук, поднимаясь с земли. «Его хозяин отказался угостить нас пивом!» Викинги недовольно заревели, а Ивар все никак не мог взять в толк. Как же они собираются взобраться на высокие стены? Лестниц на корабле отродясь не водилось, а сколачивать их на месте — дело долгое, не для нетерпеливых морских удальцов, которые не привыкли к длительным осадам. «Можно, конечно, забросить веревки, но где взять столь длинные и прочные?» Стена тут каменная и чуть ли не в полтора раза выше, чем в Апардионе. Сомнение его развеял конунг, который подошел к Тореру и спросил. — Ты готов? — Да, клянусь рукой Тора! — кивнул тот, скакивая и схватил в руки топор. Не свой, а один из обычных боевых топоров, которых на Драккаре было много. Только сейчас Ивар обратил внимание, что изрядное их количество было принесено воинами, пришедшими с Эриком. — Надеюсь, нас никто не попотчует стрелой с этих стен? — Вряд ли, — покачал головой Арнвит. — Людей там нет. — Неважно. Все будем делать по правилам. По знаку Хаука двое викингов с тяжелыми большими щитами встали перед Торером. Так втроем они и двинулись к черным стенам, возвышавшимся по другую сторону разоренного рва. Замок никак не отреагировал на подготовку к штурму. Никто не показывался на стенах, безлюдные тихие были башни, Хозяин укрепления тоже ничем не проявлял себя, как будто удаль северных храбрецов вселяла в него страх. Щитоносцы остановились на самом краю рва, одновременно опустились на одно колено. Оставшийся неприкрытым торер сделал резкое движение рукой и тут же присел. Раздался жужжащий звук, точно по воздуху летел шмель размером с собаку, затем глухой удар. В нижней части подъемного моста, вонзившись в дерево наполовину лезвия, торчал брошенный топор. Торер метал их с такой силой, что глаз успевал уловить только смазанные движения. Взблескивало на солнце лезвие, и сталь со стуком впивалась в доски. Вскоре два ряда топоров создали нечто вроде лестницы, поднимавшейся до самого верха ворот. Еще выше был камень арки, почти в человеческий рост, и вогнать туда железо смог бы разве что сам Тор. Но это препятствие Кононга, похоже, не смущало. «Вперед — Вперед! — приказал он. — Да, к за мной! Вдвоем, без щитов, они преодолели ров и принялись ловко, хватаясь за топорища, подниматься по воткнутым в подъемный мост топорам. Быстрее, чем кошки на дерево, они взобрались до места, где созданная трудами Торера лестница кончалась. — А как они выше полезут? — спросил Ивару Нерейда, который вооружился луком и напряженно вглядывался в бойницы надвратных башен. «Увидишь», — ответил тот непривычно серьезно, не отводя глаз от замка. Хаук некоторое время стоял неподвижно, утвердившись на последних двух топорах и припав к стене, а затем резко взмахнул рукой, и вверх полетела веревочная петля. Вот она обвилась вокруг одного из зубцов, свесив вниз длинный хвост. «Стреляйте!» — звопил Арнет, но Толер с Нерейдом уже и так скинули луки. В бойнице правый отворот башни возникла мощная, закованная в черную фигура, Стрелы свистнули и бессильно отскочили от брони хозяина замка. «Задница Фенрера!» — выругался кто-то из викингов. Черный рыцарь высунулся в бойницу, занося для броска короткое копье. Хаук был перед ним как на ладони, тут не промахнулся бы даже ребенок. Гигант издал торжествующий рев. Ивар вздрогнул, остро, болезненно ощущая, что сделать ничего нельзя, что конунг обречен. Даже если рана от копья будет не опасной, никто не выживет, сорвавшись с такой высоты. Скинув руки, что-то раздельное выкрикнул Арнвит. В его крики звучала истовая надежда, а сорвавшаяся с ладони Эреля руна пылала огненно алым. Точно пламенный мотылек летела она к замку, но медленно, слишком медленно. Черный рыцарь метнул копье, которое неумолимо должно было вонзиться в бок замершему в неустойчивом равновесии Конунгу. Дружный вопль вырвался из глоток викингов. В то самое мгновение, когда смертельный снаряд покинул руку хозяина замка, но еще не поразил цель, Хаук, что есть силы, оттолкнулся от стены, повиснув только на веревке. Разочарованно проскрежетав от дерева, копье полетело вниз. И в этот момент достигла цели руна Арнвида. Черного рыцаря опутала паутиной алых молний. Внутри нее заворочилось нечто темное, бесформенное. В зазвучавшем крике вновь не было ничего человеческого — но на этот раз в нем отчетливо слышались страх и отчаяние. Зажимая уши ладонями, чтобы хоть как-то спастись от разрывавшего голову звука, Ивар рухнул на колени. Пылающая огнем фигура хозяина замка отшатнулась от бойницы, его силуэт исчез, крик ослаб и хаук, которого воплем мотало, как листок на ветру, ловко и быстро полез вверх. За ним последовал дак. Ивар ощутил, как его трясут за плечо. поднял глаза и наткнулся взглядом на белое от бешенства лицо Эйрика. Тот что-то орал, указывая в сторону огромных ворот, но оглохшему Ивору казалось, что губы две марки едва шевелятся. — Что? — спросил он, не слыша собственного голоса. — За ними! Быстрее! Звук обрушился с неожиданной силой. Ивор застонал от боли в голове, и, чтобы избавиться от нее, поспешно вскочил и помчался к воротам. Вогнанные в доски топоры были холодны на ощупь. Они поскрипывали под весом молодого воина, но держали прочно. И только взобравшись до половины высоты, Ивор вдруг осознал, что именно он делает. Руки мгновенно стали ватными, ноги затряслись, и неудержимо захотелось посмотреть вниз, туда, где так далеко разверзлась пасть рва. «Чего заснул, как ворона на ветке?» — зло рявкнул снизу Нерейт. «Будешь стоять, стрелой в задницу подгоню!» Уже ощущая впивающееся в мягкое место острие, Ивар заспешил вверх. Когда топоры закончились, он едва не сорвался и, только ухватившись за веревку, испытал небольшое облегчение. Перевалившись на гребень стены, он некоторое время лежал, будучи не в силах отдышаться, и лишь потом двинулся к зияющему входу в одну из надвратных башен, в котором, судя по всему, и скрылись Хаук со спутником. Внутри башни было ужасающе, неправдоподобно холодно. Черные стены, похоже, отражали солнечное тепло. Чувствуя, как растекается по коже предательская дрожь, а пот на лице схватывается морозной корочкой, Ивар поспешно выбежал во двор замка. Конунг был здесь. С поднятым мечом он замер посредине широкого, замощенного черными плитами пространства, лежащего между воротами и зданием, которое стояло в центре укрепления. Оно походило на огромную башню, под чудовищной тяжестью вросшую в землю почти полностью. Виднелась только ее вершина, высотой в два человеческих роста, увенчанная кольцом сине черных каменных зубцов, напоминавших уродливый венец. Над ним клубилось облако лилового тумана до отвращения жирного и живого. Оно корчилось, становясь похожим то на череп размером с сарай, то на переплетение множества щупалец, то на огромный бездонный глаз. Смотреть на него было неприятно. А напротив конунга, тяжело, с присвистом дыша, застыл хозяин замка. Доспехи его были также черны, Но пятна Гарри были заметны даже на вороненой стали. В руке Исполин держал короткую массивную булаву — шипастый шар устрашающих размеров. «Хорошо, сами пришли!» — просипел черный рыцарь и тут же атаковал. Взметнулась булава и ударила туда, где только что был хаук. С грохотом треснула каменная плита, в стороны посыпались осколки. В недрах земли что-то глухо заворочилось, замах содрогнулся точно смертельно раненые животное. Хаук ловко зашел в бок противнику и вонзил меч в одно из горелых пятен. И несокрушимая до сих пор броня треснула, как яичная скорлупа. Клинок вошел в тело исполина почти на локоть. — Ты смог! — пророкотал черный рыцарь со странным облегчением и повалился навзничь.